Глава 3. Придерживая длинную, не по росту шашку, Нестор взбежал на второй этаж бывшего имения Данилевских, ныне коммуны, ворвался в комнату. Настя полудремала на постели. Книжка, которую она пыталась читать, Вадим Лермонтова, лежала рядом. — Ну як? — спросил Махно. — Скоро, мгновенно проснувшись, с улыбкой ответила Настя. — То заболыть, а то отпусти. Бабка уже тут, доложил вошедший вслед за Нестером Степан, внизу в каморке отдыхая. Яка бабка? обозлился махнул. Давай сюда лекаря с Александровской и мигом. Кони в томлении. Бери любых. А в случае лекаря не схочи... — Что значит не схоче? Каретников, который стоял под дверью, всунул в комнату голову, внушительно посоветовал: "Скажешь лекарю, что Нестор Иванович дуже ласково просить? — Добре! — усмехнулся Степан, и опрометью кинулся в конюшню запрягать лошадей. В зале заседали черногвардейцы. Перед Нестором, Лошкевичем, Григорием Махно высилась куча бумаг. Время от времени в зал доносился Настин крик. Нестор вскакивал, начинал расхаживать по паркету под строгими взглядами отцов анархии из золоченных рам. «Ну, — но нечего! — Нечего к бабьим крикам прислухаться, — повторял он соратникам, а на самом деле себе. Снова садился. — Така плутанына, — сказал Лошкевич, показывая Нестору то на одну, то на другую бумагу. — Вот, почитай. — Сам читай. Нестор был не в силах сосредоточиться. На то у тебя очки на носу. — От Центральной Рады Третий Универсал, — заглядывая в бумагу, стал пересказывать Лошкевич, — с Киева за ноябрь. Признают Украину в составе России от Центральной Рады 4 универсал за январь 18-го года. Объявляют полную независимость от России от Сейс-Харькова. Ультиматум от Первого Всеукраинского съезда Советов объявляет Центральную Раду вне закона. Ну, дети, ебо! Раздался резкий крик Насти. Нестор вскочил, заметался вдоль портретов. В глазах его читалась полная растерянность. «Та читай, читай, что там ще!» «Центральная Рада, начиная переговоры с немецким кайзером про помощь протибольшевиков, Донецко-Криворожско-Советская Республика объявляя незалежность от всех, теперь будет независима Республика ДКСР!» Снова раздался крик, Нестор заткнула уши. «Ты читай, читай, там бабские дела, тут наши!» «Одесско-Советская Республика тоже объявляя независимость!» — И требую от нас две тысячи новобранцев и грошей. — Дулю с маком, — ответил Нестор. — Кто там еще требует повстанческе правительство Таганрогу просить грошей? — Сколько? — Не пышуть, и печатка непонятна. Немного подумав, Нестор объявил. — В общем, хлопцы, надо нам свою армию строить, такую, какой еще не было, анархическую, непобедимую, а то соседи нас завоюют». — Новобранцев наших им давай. Нашли дурней. Хлопцы тоже возмущенно загалдели. — Нестор, ну а в случае, если германцы до нас и вправду педуть? — спросил григорий У них сила. — Проте бугая не сильно педешь, — согласился Илашкевич. — А волк, як против бугая едет? — На рога не лезет. — Подкрадается с споднизу и выпускает кишки. — Найдем и на германцев праву, — бросил Нестор, не переставая нервно расхаживать по залу. Бабка в белом окровавленном переднике приоткрыла дверь. Нестор Иванович, панликарь зове. Махно побежал по коридору. Настя со счастливым лицом лежала в кровати, а доктор держал на руках смуглого, липкого, в слизи и крови младенца, который вначале пищал, а потом принялся орать на все имение. Поздравляю, гражданин Махно. Хлопчик, здоровый. повитуха тут же вытолкнула Нестора за дверь. Через час, Нестор Иванович... Поглядела и хватать. А в зале, когда только успели, среди бумаг уже стояла четверть самогона и лежали аккуратно нарезанные колбаса, сало, хлеб, лучок. «Поздравляем, Нестор! С сынком! Хай будет здоров!» Выпили, закусили, отметили как бы между делом. что можем мобилизацию объявим, Нестор?» спросил Лошкевич. «Якуйше мобилизацию! Этим узурпаторы занимались! Царизм! Власть! А мы безвластники!» — А что тогда воевать? Армия хлопца будет добровольна, партизанская, такая, что ее не видно и не слышно. Свистнул раз — собрались, свистнул два — разошлись, на конях. Укусили — отскочили, другой раз укусили — кишки выпустили. — Все дело! — кивнул Григорий. На лице Насти светилась счастливая улыбка, возле нее лежал вымытый, спеленатый и накормленный младенец. Нестор взял ребенка на руки и стал разглядывать. — А шум такой сморщенный. И личка красная У них у всех личики красные. — Только ж из материнского чрева. Легко ли ему, впервые улыбнувшись, сказал доктор? — Это точно. Сидел, як в одиночке, а тут на тебе. Воля. — Там ему было тепло, уютно безопасно, — вытразил доктор. — А сейчас он впервые увидел этот жестокий мир, — — Ничего, — покачивал младенца Нестор, — мы для него этот мир переделаем. Он настоящее счастье увидит. Иначе для чего же мы мучаемся? — -хо, хо — только и смог сказать доктор. — Эй, Вадим! — обратился к сыну Махно. «Вадим — Вадим! Он наслаждался звучанием этого имени, который хотел бы носить сам, но младенец вряд ли осознавал величие, предназначенное ему призвание. Он жалобно кривил ротик, плакал. «Давай сюды!» — попросила Настя. Она открыла грудь, сунула в чмокающий ротик сосок. Вадим стал жадно сосать. Настя, кто только и когда научил, положила младенца животиком на свою крепкую ладонь, слегка похлопала по спинке, чтобы отрыгнул воздух. Нестор глядел на молодую жену с одобрением и даже восхищением. Хорошая жинка ему досталась. Все так ловко делает настоящая мать. «Смотри, смотри, як сосет!» — умилился он. «Сильный!» Корми его лучше, чтоб здоровый вырос. Меня вон мамка не докормила, голодуха в те годы была. Выкормишь — защитник тебе будет, в обиду не даст. Настя продолжала улыбаться. В селе Богодуховка Нестор, собрав земляков, втолковывала им. «Браты мои дорогие, землю мы вам дали, коров коней тоже. А возвернутся паны, чему же германцы захотят землю отобрать? Как тогда?» — Не даму! Хоч зубам и в глотку! — Зачем же зубами? — возразил Махно. Винтовки многие из фронта принесли. — А у кого нет? — он дал знак хлопцам. Каретников, Левадный и Григорий скинули с саней грязную холстину. Под ней в розвольнах было сложено оружие, отобранное у офицеров на мосту. — Берите, и пусть тот, кто умеет, учит того, кто еще никогда не стрелял. Вырастет у нас, хлопцы, армия, як пшенычные колоски земли. — Вольная, как ветер! — Мы за тобой, Нестор Иванович, як нитка за голкой! — отозвали селяне, разбирая оружие. — Не сумлевайся! — И вы, дядьки, тоже в годах. Вы тоже нам в помощь. Вы пасайте коней добрых. Держите одну-другую тачанку-чебричку на подменку. — Чтоб не армия была, птица, чтоб на Яроплане не догнать! Дядьки смеялись. Нестор, доев тарелку борща, откинулся на спинку кресла, Взглянул на Вадима, спит. Ага. Нестор подошел к зыбке, покачал ее. Нестор Иванович, начала была Настя и примолкла. С губ ее внезапно исчезла улыбка. Ну шо? Шо? Дайте завтра коней ней. Федоровку поиду в церкву Вадима погрящу. Махно едва не подпрыгнул. Ты соображаешь? Христыть! Мы же анархисты! Шо мне мои побратимы скажут? Какой слух по уезду пойдет? Так через то я в Федоровку, чтоб далеко. Никто и не в знаю. Дура, баба, меня тут за сто верст вокруг знают. И вообще, сколько раз я тебя втолковывал? Религия — обман. Твой дядька на портрете, знаешь, что сказал? Церковь зовет к смирению, мы к борьбе. Пусть церковь призовет к борьбе, и я смирюсь перед ней. Поняла? Не, я чего не понимаю, Нестер Иванович. А тельки Бог над всым и над анархистами. А церковь такая, как и мы сами люды. Церковь невынувато, что и попы грешны бывают. Дура. Такое было девчатку, а стало, и когда только ты в Бога начала верить. А я к вас ждала, молилась, чтоб вы были живы, здоровы, Бог и почув. То не Бог, а революция почула. Если Бог ваш такой защитник, почему он меня не защищав, когда я в люльке голодав?» Плодитесь и размножайтесь, вот мамкой наплодила. А чем кормить Бог не дал. Потому я недоростком в шесть год панских гусей пошел пасть. Чушь Бог не явился до пана и не сказал «отдай часть своей земли бедным и голодным». А теперь я, анархист Махно, ту землю забрал и раздал всем, кто нуждается. И пускай меня на том свете черти в смоле варят, зато на этом люди спасибо скажут, — гневно кричал Махно. «Господи, прости его, Господи!» — крестясь, — шептала Настя, — и чтоб я никогда больше, никогда, чуешь, про это самое крещение не слыхал, раз и навсегда. А через несколько дней батюшка в Федоровской церкви Михаила Архангела, отец Анисифор, окунул плачущего Вадима в купель. Аще кто не родится водой и духом, не может в нейти в Царство Божие. Крещается раб Божий Вадим во имя Отца... Аминь, и сына, аминь, и святого духа, аминь. Крестные, пожилые, умудренные опытом селяне. Где и как успела найти их Настя и уговорить, никто и никогда так и не узнал. Земляки, родственники или просто добрые, сердечные люди. Вот уже крестик и белая пелена на Вадиме, и батюшка начал таинство миропомазания, делая знак креста на теле младенца. Поглядывая в сторону селян, И, ощущая себя миссионером в этом внезапно изменившемся и заразившемся безбожием обществе, старенький батюшка тихим голосом пояснил «чело для освещения ума, глаза, уста, носик, ушки для освещения чувств, грудь для освещения сердца, руки и ноги для освещения всех деланий и хождения по миру, а все вместе человек». Настя с глазами мокрыми от слез молилась, глядя на скорбный лих Богоматери. Молилась беззвучно, едва шевеля губами, и казалось ей, будто и глаза пресно девы наполняются ответными слезами сострадания и любви.